чтобы дать возможность Союзу объединить все оппозиционные силы под контролем охранного отделения и только потом приступить к реализации собранных материалов. Но Семякин не соглашался с Бердяевым и Зубатовым. В Харькове задержали народовольца Гурьева, имевшего отношение к деятельности гектографических изданий, а в Санкт-Петербурге Мединцева, шестью номерами Союза и письмами Барыбина. Тогда Московское охранное отделение вынуждено было начать разыскную операцию в Твери, а потом и в Москве. При обыске в доме Барыбина лично присутствовал Семякин. Участники этой операции, в том числе и вице-директор департамента полиции, были поощрены министром внутренних дел. Ликвидация партии народного права. Осенью 1893 года Сергей Васильевич Зубатов, уже к тому времени помощник начальника Московского охранного отделения, получил агентурные данные о том, что находящиеся на свободе народовольцы Тютчев, Николаев и Натанссон Старая гвардия революционеров решили выработать новую программу партии «Народное право» и организовать функционирование подпольной типографии. По заданию зубатого тайный агент Ивашин установил, что в новую организацию вошел один из видных лидеров революционеров Чернов. Поскольку с ним находился в близком контакте тайный агент Невский, Зубатов дал ему задание больше общаться с Черновым и его братом Владимиром. Параллельно с этим Сергей Васильевич контролировал деятельность членов партии «Народное право» с помощью Серебряковой и скрытого наружного наблюдения. Вскоре Серебрякова сообщила, что известная Карнатовская имевшая отношение к данной партии, приехала со своей приятельницей Живайкиной в город Руза, в котором проживал на даче Николаев рядом с дачей Гольцева. Это сообщение дало возможность Зубатову организовать скрытое наружное наблюдение за народовольцами, подселив под видом новых дачников филеров Машкова и Новичкова. В то же время в Москве Филеры выявили конспиративную квартиру подпольщиков в бумажном магазине на Тверской, куда часто приезжали члены этой организации. Там они зафиксировали встречи Чернова с доктором Молчановым и другими народовольцами. Анализируя полученные данные внутреннего и наружного наблюдений, Зубатов пришел к выводу, что центр организации находится не в Москве, а в Санкт-Петербурге, хотя прямых указаний на этот счет не было. Такое заключение Сергей Васильевич сделал на том основании, что в Санкт-Петербурге проживал Александров, имевший отношение к Московской организации партии «Народное право», а также и к издаваемому в Петербурге «Летучему листку». По сути, это была рабочая версия Зубатова, Ее предстояло проверить. Вскоре такой случай представился. Тайный агент Невский сообщил Сергею Васильевичу о том, что он вместе с Черновым едет в Санкт-Петербург на встречу с местными народовольцами, поэтому Зубатов своевременно обеспечил скрытым наружным наблюдением Чернова. В Санкт-Петербурге, оставив Невского на снятой квартире, Чернов встречался со многими народовольцами. Филеры фиксировали все его контакты, устанавливали их личности и адреса. На третий день своего пребывания в Санкт-Петербурге осторожно Чернов заподозрил, что за ним ведется наблюдение. И, желая избавиться от него, нанял извозчика, которым оказался филер Бибиков. В ходе дальнейшего скрытого наружного наблюдения московских и петербургских филеров за Черновым и его связями